Глава 29 Ты сказала, что бумаги в надежном месте. Где? И кто еще имел к ним доступ? Он секунды три пометался между кроватью и дверью, споткнулся об отлетевшую табуретку, выругался и уставился на меня с подозрением. Это же ведь не ты ведешь такую странную игру. Слишком глупо сначала спасать мне жизнь, возвращать просто так долговые векселя, и потом шантажировать, пытаясь выгнать из замка и продолжил уже с усталым удивлением. «Кому я так мешаю?» «Инью, Бейлы». «Вылезай давай, конспираторша», — недовольно сказала я в сторону занавески, за которой пряталась Николет. «И сама объясняй своему ненаглядному, куда ты делал его бумажки, а то меня задолбало оправдываться в том, в чем я вообще не в зуб ногой». Она вылезла. «Да». Не знаю, что там это ненормальная думала, пока сидела в нише, наверное, осмысливала информацию о том, что ее мужика чуть не грохнули, но и додумалась до того, что пулей вылетела из своего укрытия, повисла на шее совершенно обалдевшего от такого поворота Алистера и разрыдалась. Римус. Книга и документы как сквозь землю провалились. Я обшарил всю комнату, обнюхал каждый уголок, заглянул во все щели, пробежался по основным местам, где любила бывать сестра герцога, библиотека, беседка в саду. Никаких следов. Зато подслушал странный разговор блондинистого любовника моей ведьмы, после знакомства с которым ей приспичило внезапно стать герцогиней. Придурок орал в саду на свою сестру, да так громко, что с деревьев птицы падали замертво. Место это, правда, было секретное, и никого, кроме меня, рядом не оказалось, а то изображать из себя хорошего парня после такого представления этому козлу было бы сложно. Ты чего раз выступалась, дура? Кто тебе право векать давал? Одна идиотка про ростовщика внезапно вспомнила, тебя тоже поговорить разобрала? Идиотка, вспомнившая про ростовщика, — это, наверное, слава. Надеюсь, эта сволочь не посмела на неё точно так же орать. У меня прямо лапки зудели при виде того, как он беззащитную девчонку трясёт, а та даже ойкнуть боится. Но едва я представил, что эта тварь лапала мою ведьму. В общем, ускакал я от греха, но, встретив на дорожке сада молодую служанку, пуганул ее, чтобы она помчалась с визгом к этой секретничающей паре. Пробегая мимо комнат герцогини, я опять замешкался, подслушав очередной разговор на повышенных тонах. Похоже, моя слава сегодня от души порезвилась во время ужина. Сочувствия ни к старшей из сестер герцога, ни к ее мамаше, просрав, спустившие в неизвестном направлении дорогое фамильное ожерелье, я не испытывал, так что потер довольно лапки и помчался на верхний этаж, комнатам прислуги. Надеюсь, эти две змеи друг друга не передушат. и отправлять к ним визжащих спасателей не собираюсь. По верхнему этажу я шмыгал так, чтобы меня никто не заметил. Конечно, половина женская... Так что самое страшное, что меня ждет, оглохнул на время от визга, но сегодня много шума в мои планы не входило. В прошлый раз я тут мельтешил в поисках сундука, в этот раз сосредоточился на книге. Вдруг Николет ее отдала кому-то на сохранение. В комнату к семье, которую недавно пытались отравить, я зашмыгнул в первую очередь: Кормелица самый надежный и доверенный человек даже для королей, уж тем более для молоденькой девчонки, попавшей в трудную ситуацию. А что может быть труднее, чем найденная в замке ведьма? В комнате отвратительно пахло для крыса с чутким носом. Но, кстати, выглядели спасенные уже вполне прилично. Я даже погордился. Книгу точно надо найти. Если из славы сделать ведьму не выйдет, сам займусь. У меня вроде неплохо получается. Метлу вызвал, рецепт отвара от мышейка вспомнил. Буду фамильяром и ведьмой в одном флаконе. И тут я отвлекся и прислушался. Женщина, сидящая в комнате, в качестве наблюдающей за лазаретом, заскучала и решила поболтать с больной. А тема-то довольно интересная. «Герцогиня, ты чего ругаться приходила?» «Угрожала, чтобы я про ее шашни никому не рассказывала». Засмеялась и тут же закашлялась, лежащая на кровати. «Да про них же уже шепчутся все. Под старость лет такое закрутить!» «Молоденький ведь совсем. Едва ли старше не колет. Пустыдилась бы», — возмутилась сидящая. «Ну, не думаю, что у герцогини есть такое чувство, как стыд. А вот молоденького паренька мне даже жаль стало. Я бы сам ни за какие деньги. Жигала, тяжёлая работа, нервозатратная». Вот я ей о том же и высказалась. Сначала приданная старше, спустила на любовника, я молчала. А когда застал ее копашащейся как крыса в сундучке с приданным Николет, сразу предупредила, что сдам с потрохами. Я ее тут спасал, память напрягал, тайны выдавал, а она обзывается. Крысы в сундуках с преданным не копошатся. Они долговые расписки под статуи на центральной площади разбрасывают. Валентайн, говорят, ей уже про монастырь намекал. «Ну вот туда бы и отправил, а она на меня давай орать». Продолжила эмоционально жаловаться больная с кровати. «И потом отравила вас всех», — сделала логичное предположение здоровое. «Нет, потом она вниз к себе пошла. Не могла она нас отравить». «Эх, такой подозреваемый с крючка сорвался». «Да сожгла я эти бумаги», — созналась Николет после того, как прорыдалась в объятиях своего парня. Она вообще клещом висела на Алистере, и незаметно было, чтобы он особенно сопротивлялся. Когда я забрала все из ведьминого сундука, я первым делом стала искать, чем так гадина могла шантажировать моего любимого мужчину. Сказав последние слова, девчонка упрямо насупилась и так воинственно выпятила челюсть, что меня смех разобрал. А вот любимый мужчина, устроившийся на стуле с Николет на коленях, явно напрягся. Посмотрел на девушку со скрытой болью, даже попытался разжать ее руки у себя на шее и сделать каменное лицо. «Николь, я... Раз бумаги были у тебя, ты должна понимать, что мы не можем быть вместе. И что значит «та гадина»? А кто тогда это? То-то, я смотрю, ты такая странная стала». «Я ее добрая сестра-близнец», — мрачно хмыкнула я и мстительно добавила. «А...» «Той гадине твоя нежная возлюбленная проломила голову и спалила ее на костре ради твоей безопасности. Так что на твоем месте я бы поостереглась с ней спорить и женилась поскорее от греха. Мужа она тяжёлым по голове бить не станет, надеюсь». «Николь?» — с недоверчивым изумлением в голосе спросил он. «Не может быть, ты же проломила голову?» «Надо будет, еще раз проломлю!» — насупилась девчонка. «Перестань болтать глупости про свои тайны. Мне все равно, кем был твой отец. Тем более, что я сама уничтожила все доказательства того, что ты из семьи бунтовщиков». Секретничайте, Без меня?» — раздался возмущенный ментальный голос крысы у меня в голове. «Я тут впахиваю, весь дом трижды обижал, а вы тут тайнами обмениваетесь». Развыступался было он, но тут же добавил нормальным тоном. «У меня, кстати, тоже есть немного интересного». Герцогиня ругается со старшей дочкой из-за колье, которое она заложила, чтобы были деньги на молодого любовника, о котором вся прислуга в замке знает. «Вот. Но у вас тут веселее. Это выходит, что раз ты его сестра, то ты тоже из этой же семьи? Уточни хоть, по поводу чего бунтовали». Судя по направлению мыслей, этот хвост с трандычальником сквозанул на свое любимое место в Балдахин. Я покачала головой. Хорошо еще, что парочка влюбленных временно отвлеклась на поцелуй, а то они оценили бы мою слегка зависшую физиономию. Чего я еще пропустил? Ну, кроме того, что сестра герцога вот-вот станет твоей невесткой, раз уж ты не станешь невестой герцога. Интересно, если он на меня весь мешок новостей и вопросов разом не вывалит, его порвёт? Слово же вставить невозможно. Впрочем, я и не стремлюсь. Скорее, беспокоюсь. Кое-кто так прыгает по балдахину, что скоро свалится мне на голову вместе с этой пыльной тряпкой. А, да. Герцогиня совершенно точно не травила ту семейку. Есть свидетели, что она поорала на кормилицу и свалила вниз, к каше близко не подходила. Между собой прислуга врать бы не стала. Если бы хоть какие-то сомнения были, поделились бы. Но хоть не зря сбегал и не зря скачет. Ишь, возбудился. Слушай, меня прямо подмывает проверить. А мы так долго целоваться сможем? Давай, пока они заняты.